Я обиженно отвернулся и решил больше не участвовать в этом глупом обсуждении. Не больно-то и хотелось. Зато я успел пообщаться с одним из учеников с факультета воздуха, и мы даже обменялись некоторыми плетениями заклинаний. Огненным заклинанием их не обучали, поэтому схема простого фаербола приводила его в дикий восторг. Надо ли говорить о том, что полученное в обмен заклинаний воздушного щита ввергло меня в священный трепет. За оставшееся время я рассказал... Лоту, так звали этого парня, за что попал сюда, а он поведал мне о своей провинности. До нас с Чезом ему было далеко. Он сделал у себя в комнате всего-навсего охладитель воздуха. Жарко ему, видите ли, было. И за это ему дали целую неделю исправительных работ. Выходит, нам с Чезом повезло. Наверное, Кэтин пожалел нас на первый раз. Спустя полчаса мы с Чезом отправились в зал, чтобы собрать со столов пустые тарелки. Как назло, а особенно... Почему как? Знакомая троица все еще сидела на своем месте за треклятым столом номер 13. «Пойдем вместе», — шепнул мне Чес. «Если что, подстрахуешь». «В каком то смысле? Он что, собрался здесь устроить?» Я дернулся остановить его, пока не поздно, но не успел. Чес гордо промаршировал к столу и стал собирать тарелки. Я занялся тем же самым за соседним столом. «А вы, наверное, потом объедки доедаете», — поинтересовался хлебкий Энджел. «Не пропадает же продуктом». «Конечно», — согласился Чес, не прерывая своего занятия, — «именно этим принципом мы и руководствуемся, когда варим вам этот чудесный супчик из вчерашних объедков». Взгляды всей троицы прошлись по пустым тарелкам из-под супа, и лица мигом приобрели зеленоватый оттенок. «А уж о том, что каждый на кухне считает своим святым долгом плюнуть в тарелке таким придурком, как вы, и я вообще молчу», — продолжил Чес. Выражение лица Чеза при этом было таким, что при желании по нему можно было прочитать, сколько раз он плюнул в каждую из тарелок. Хотя, если честно, плюнуть в них он никак не мог, потому что нес их я. Причем до последнего момента я не знал, кому именно их несу. Но откуда этим троим знать эти подробности? Их лица позеленели окончательно. «Я бы тебе и насоветовал», — угрожающе произнес Лэнс. Вернее, ему хотелось, чтобы это прозвучало грозно, но на самом деле голос у него был дрожащим. «Это я бы тебе не советовал», – перебил его Чес. «Но уже поздно, вы все съели. Кстати, никому крысиный хвостик не попадался, я из лучших побуждений крыску сварил, хотел мясо в супчик добавить, специально для любимых клиентов». Это было последней каплей. Все трое вскочили с места и выскочили из столовой. «Какие же они все-таки дураки», – хихихнул Чес. «Как тебе мое представление?» «Здорово», – честно признался я. «Только как бы нам не сделали очередной втык за это». «За что?» – удивился Чес. «Я до них и пальцем не дотронулся, мы просто мило побеседовали». «Мило, мило», – согласился я. «А ты не думал о том, что те, кто работает в столовой, действительно могут плюнуть, скажем, тебе в суп?» «Ну…» – Чес посерьезнел. «Лучше об этом не думать. Полностью с тобой солидарен», – кивнул я, невольно поюжившись. Из столовой мы выбрались только к самому началу урока шинса. К счастью, за все прошедшее время у меня просто не было возможности задуматься над тем, что мне сегодня собирается устроить вредный учитель. Хотя, к счастью ли, может мне бы удалось что-нибудь придумать. Да кого я обманываю, что я могу придумать? Перед входом в малый зал силы я остановился в нерешительности. «Пойдем уж», — подтолкнул меня Чес, — «если что, мы тебя прикроем». Каким образом, интересно, он собрался меня прикрывать?» В зале уже собралась вся наша группа. Мы с Чезом протолкнулись к нашей команде. «Где вас так долго носит?» – поинтересовался Невил. Шинс уже заходил и из «Да нельзя довольна» физиономии, объявил, что сегодня будет какой-то особенный урок. Потом ушел за какой-то комиссией, а вы где шлялись – неизвестно. Мы с Чезом и Алисой, понимающе приглянулись. Уж кто-кто, а я этот особенный урок пропустить никак не мог. У меня такое странное чувство, что без моей персоны он бы и не начался». «Ты вчера сходил, куда должен был?» — шепнула мне на ухо Алиса. «Нет!» — шепнул я в ответ. «Ты что, обалдел?» — в полный голос воскликнула Алиса. Все удивленно обернулись на ее голос. «Что уставились?» — буркнула Алиса, тут же вернув лицу маску отчужденности. Шинск, как обычно, опоздал на 10 минут, но пришел не один. С ним было еще двое ремесленников в красных ливреях. «Ну что ж», — проговорил он, войдя в зал, — «сегодня у нас особенный день. Ровно через два месяца после начала обучения мы проводим отсев лишних». Он очень выразительно посмотрел в мою сторону. «Элементов». «Началось», — шепнул Чес. «Сегодня мы проведем ряд поединков, в которых выяснится, кто из вас самое слабое звено». «Странно, где-то я уже это слышал». Комиссия, состоящая из двух ремесленников, села на непонятно откуда взявшиеся удобные кресла. Как сейчас помню, в этом зале ничего, кроме жутко неудобных лавок, никогда не было. По разные стороны от площадки для поединков. «Сейчас проведем жеребьевку, чтобы определить пары для поединков», – объявил Шинц. «Жеребьевка проходит по порядковым номерам в журнале». Надо ли говорить о том, что мой порядковый номер в журнале 13-й? Думаю, нет. После жеребьевки начались поединки. До моей очереди было далеко, и я мог спокойно поразмышлять над той схемой, которую мне подкинул парень с факультета воздуха, а вдруг сработает, и понаблюдать за поединками сокурсников. Не буду рассказывать о том, как выиграли поединки Чеса, Алисы и Невил, упомяну лишь о стиле ведения боя наивы. Тот, кому выпало счастье встать под энергетический купол с ним, мог надеяться только на одно – на то, что щит примет на себя большую часть энергии огненного шара. Ему достанется не полный энергетический заряд, а только его часть. Итак, как же вел поединок Наив? Очень просто. Он швырял в противника огненный шар огромных размеров, в крайнем случае два огненных шара – Уворачиваться от них было бесполезно, потому что мало кто, вернее никто, из учеников добровольно соглашался на поединок с нашим огненным мальчиком. В данном случае все решил жребий. Противником наивы к моей немалой радости стал Трис. Ладно, не буду преуменьшать, моему злорадству просто не было предела. Опять проигрывать не применул по я. В ответ Трис лишь мурых глянул в мою сторону, но от ответа решил воздержаться. «Ставлю на наиво! шепнул мне Чеса. Кто бы сомневался, парни накинули капюшоны, и ПК раскрылся и наив моментально выпустил свой знаменитый огненный шар. Собственно, кроме этого простейшего заклинания, он ничего делать толком и не умел. Единственное, что успел Трис, это поставить щит, закрыть лицо руками, ну, может, еще помолиться. Фербул прошел сквозь щит, уменьшился раза в 4 и ударил Триза в грудь. От удара огненного шара такой величины, все-таки почти полметра в диаметре, его просто унесло. Следящая сторона в лице ремесленников, как обычно, никакой защиты не ставила. Подумаешь, получит ученик травму, вылечит за пару часов, зато потом осторожнее будет. Должен признать Трис первый, кто смог так эффективно защититься от огненного шара наива. Остальным обычно доставалось намного сильнее. Каким бы ни был придурком, но ремесленник из него должен получиться действительно хороший. Проигравшего несли в травмпункт, и я в который раз проклял эту жестокую систему обучения. К чему все эти травмы? Неужели нельзя что-нибудь придумать помимо жаропрочных и непромокаемых ливрей, чтобы уменьшить травматизм? Трудно им поставить маленький щит... Тризу еще повезло, ему почти не опалило лицо. Огненный шар попал в грудь, и он успел закрыть лицо руками. делается он легким сотрясением мозга до переломом пары ребер. Лечение делает 20 минут.